Глава 14. Спасибо. Ахмед крепко пожал ладонь Котова. И тебе спасибо, что спасал меня несколько раз. Но этот раз рука протянулась ко мне. Уходишь? спросил я. Да, у меня на применение способности есть всего сутки, но время почему-то идёт очень быстро. Надо до жены с детьми добраться. Что за способность? поинтересовался Василий, мельком глянув на меня. В глазах читалось превосходство. 5 минут назад он предполагал, что кто-то может получить умение, которое ограничено по времени, а сейчас его гипотеза подтвердилась. Делает из нее нецелизированного человека игрока. Фрол, можешь меня это? Литун изобразил перерезание горла. Можно я на тебе проверю заклинание ранга посвящённого? среагировал я. Упускать такую возможность было нельзя. Я, конечно, знал, что у бойца выбрана защита от магии элементализма, но все же интересно было проверить эффект. «Давай, а бейсбол выпью, на всякий случай!» Сделал заклинание отображаемым для других людей и сразу же активировал морозный вихрь. Ахмед, закрыв глаза, стоял под разрушительной способностью. Микроскопические сосульки оставляли на коже мелкие порезы, но казалось, что они не доставляют ему каких-либо неудобств. Скелянка понизила чувствительность болевых рецепторов, так что человек только едва морщился, перенося убийственное колдовство как небольшую неприятность. Завораживающий ледяной ветер кружил на одном месте в течение 5 секунд. Летун скрестил руки, показывая, чтобы я прекращал вливать ману в стихийное волшебство. "И как?" задал я вопрос, выдвигая лезвие. "Без зелья было бы плохо", признался Ахмет, указывая на растечённую грудь. Он башка блокирует 95% воздействия. Если ты когда-нибудь мудришься получить ранк адапта, то сможешь доставить мне неприятности. Он хмыкнулся и подставил шею. Пойду к семье. Вы ведь расскажете, что за следующее задание было? Обязательно. Я улыбнулся и снёс голову военного. Только сейчас понял, что допустил очередную ошибку. Морозный вихрь это направленный поток снежной бури, который не может замедляться, ускоряться, а уж тем более останавливаться. Хорошо, что Альберт, который тоже взял школу элиментализма, улетел на перерождение и не может задать мне несколько вопросов. Я знал, что Ахмед в любом случае доложит Сталыпину об этом эксперименте. Вот только меня это ничуть не тревожит. Армейцы теперь не смогут удержать меня. Как действовать дальше, когда я покину этот раскол? По-хорошему, нужно либо найти место для прокачки, чтобы никто не мешал мне, либо отправляться за жизнью Мажорика. Хотя нет, последнее пока что отпадает. Снег как лежал, так и продолжает лежать. Заторы на дорогах из сугробов и многочисленных машин не позволят мне свободно проехать две тысячи километров. И это расстояние только по прямой. А ведь на пути могут попасться и взорванные мосты, и горные хребты, и еще какая-нибудь проблема в виде отморозков, что захотят получить опыт с убийства другого человека. К тому же, не стоит забывать, что в случае возможной смерти я опять улечу к месту, которое считаю домом. А использовать способность стихийного скачка я могу только раз в месяц. Просто так ею нельзя разбрасываться. Слишком уж долгий откат. «О чем задумался?» — спросил Котов. Какое задание будет следующим? Вы остаётесь или тоже отправляетесь в лагерь? Я посмотрел на Мартус Суреном. Бойцы подтвердили, что будут дожидаться следующего этапа, о полученных способностях молчали, но их довольный вид говорил сам за себя. Несмотря на усталость и голод, настроение у всех было замечательным. Вы же заметили, что каждый последующий прев из больше предыдущего. Никому не обращаясь, задал вопрос психокинетик. Но протянул Василий. И что нам дадут дальше? Я просто не представить не могу. Что угодно. Броню, оружие, новое заклинание, гемы, по две характеристики или камни силы? Артефакты, знания. Не задумываясь, перечислил котов. Сейчас нет смысла гадать. И спать. Он перевернулся на бок и мгновенно отрубился. Прислушался к ощущениям. После возвращения всех игроков монстры под землёй испарились. Ближайший моб парил высоко в небе, в 15 км от нашей стоянки. Пока что всё было спокойно. "Как вы вообще выжить умудрились?" непонимающе спросил Сурен. "Ладно этот." Он кивнул на спящего Василия. "У него защита от элементализма есть, но вы-то как? У вас нет венбашек, школы подходящие," пробурчал Март. «У меня она универсальная, подходит для всего. Будущая элита как раз и собирается ее взять. А у Фрола оружие нормально есть. Кстати, тебе не жалко будет его лишаться?» «Жалко», — сказал я, проводя пальцем по кольцу. Шестым чувством я ощущал, что клинок сохранится. Но делиться этими мыслями посчитал излишним. А элита из кого набирается? Надеюсь, не из политиков и их деток и прочие шушеры? «Говорят, что из армейцев». Неуверенно произнёс психокинетик. "Из них", подтвердил Сурен. Его лицо помарочнело. "Хотя думаю, что есть там и гражданские. Кто мог догадаться, что нельзя было входить в Данш, пока не наберёшь нормальный орги? Ну кто? Почему мне об этом никто не сказал? Теперь получается, что они в стантэлитой. Они всё это время ни хрена не делали. Мол, не убивали, в Данш не ходили, сидели в одном из бункеров и всё. Сейчас они знают, что и как надо выбирать". А мы будем мелочью, которую не жалко пустить в расход, или будем для них прислугой, тапки приносить по первому требованию? Или: Эй, брат с Кавказа, ты чего завёлся? Перебил Марты, имитируя акцент. Он протянул руку к мохнатой спине собеседника, схватил за волосок и резко потянул на себя. Сам ты с Кавказа? Обиделся сурово, натрешивя подзатыльник. Я из Выборга. А завёлся-то что? Завис гложет. Я с удивлением смотрел на двух молодых парней. Когда офицеры покинули нас, начались, что называется, разброты шатания. Брать на себя командные функции я не собирался. Во-первых, меня никто слушать не станет, а во-вторых, мне от самому было не надо. В случае опасности бойцы смогут собраться и без ненужных приказов. Сражение с мобами тому доказательство. Но всё-таки, несмотря на полученный приз, сейчас не место и не время для баловства. И чего я к 30 годам стал таким занудой? Что у тебя за проблемы с генерал-полковником? Неожиданно спросил психокинетик, лёжа на земле. Секунды ранее Сурэн повалил его и вывернул кисть. Не сошлись во мнениях, не стал я вдаваться в подробности. Он из местных, подал голос Котов, разбуженный мелкой потасовкой. Всему обо на десятки километров были его. Никто не мешал прокачиваться, а тут много лишних людей появилось. Так что можно понять. К тому же, о, ха, начинается Что начинается? Не понял, Март. Сейчас увидишь. Задание: Предмирье. Старт 30 29 28. Цель: пробраться в портал. Награда: 1 очко характеристик. В случае невыполнения задания вы погибнете. 13 минут 43 секунды. 42. 41. Рядом возник силовой барьер, защищающий нас от происходящих вокруг изменений. Ровная белая долина преображалась на глазах. Земля тряслась. Повсюду появлялись расселины, из которых пробивались капли раскалённой магмы. Твердь вспучивалась, рождая холмы и глубокие провалы. С небес обрушивались мощнейшие разряды, оставляющие после себя неглубокие ямы. Разрушенная поверхность во все стороны била мелкой шрапнелью. Каменная крошка вгрызалась в невысокие пики новоявленных скал. А дол ветер, закручивающийся в знакомый мне морозный вихорь, видимостью пал от десяти метров. Говорят, что человек привыкает ко всему. Так и я, видя, что вокруг творится нечто несусветное, даже не удивился. Сознание было кристально чистым, будто я нахожусь сейчас не в эпицентре нескольких разбушевавшихся стихий, а спокойно сижу с кружкой кофе у камина. Подхватил щит, оставшийся от Ахмеда. Копье и другой с кутом лежали в инвентаре. Следом крикнул: "Диэлектрик, держите над головой. Работаем по одиночке", сказал Котов и, следуя моему совету, вскинул боевую косу. Возражений не последовало. Я тоже экипировал оружие, способное выдержать попадания бесчисленных молний. Сразу же достал второй щит, прикрывая себя как спереди, так и сзади. Боясь хоть возможного поражения тела, свелась к минимуму. Как только мне понадобится руки, избавлюсь от предметов, но пока, как говорится, запас карман не тянет. Навтов направление, Василий махнул косой в сторону гор. Приблизительно километр. Откуда знаешь? проорал Март. Защитный барьер полностью оберегал нас от выхоналия и наружных звуков, но царящая вокруг буря заставляла говорить громко, будто мы уже начали проходить испытание. Знаю, отрывисто сказал Котов. Каждый сам по себе. Встретимся там, если выживете. Как только силовое поле исчезло, Василий рванул вперёд. Мы, доверившись человеку, который додумался на прошлом задании использовать стихии аллей, двинулись следом. Ощутил, как завибрировало копьё. Электрический заряд ударил в наконечник, но оружие выдержало попадание. Заметил, как отрывается от земли сурен, подхваченный потоком ветра. По поножам и сапогам застучала мелкая крошка. Кое-как, не поддавшись силе урагана, мне удалось устоять на ногах. Бок обожгло всплеснувшейся магмой, которая сразу же прилипла ко мне. Почувствовалась обжигающая боль и запах паленого мяса. Открыл ячейку быстрого доступа и использовал все разновидности имеющихся у меня зелий. Я бежал, перепрыгивая небольшие бугры и глубокие ямы. Бойцов я потерял из виду через полминуты, но сейчас мне было не до них. Приходилось лавировать, уклоняясь, как от вихрящегося шторма, так и от четырёхметровых холмиков, поверхность которых была усеяна камнями. Их края походили не на естественные образования, а на лезвия, переливающиеся острейшей заточкой. Впереди показался провал, разломавший белую долину на две половины. Прокачанная мощь позволяла без особых проблем проскочить семиметровую преграду. Дождался, когда над ямой перестанет кружиться снег, и, посильнее оттолкнувшись, перемахнул на другую сторону. Без промедления понёсся дальше. Ощутил, как шрапнель задевает губу. Рот наполнился солёноватым привкусом крови. Прижал щиты поближе к себе. Скорее смог разглядеть синеватую дымку, отличающуюся от окружающего пейзажа. поворачивался от всего, что могло бы представлять опасность, метнулся к ней. Пришлось следить как за поверхностью, пестревшей множеством расселин, так и за морозными вихрями, которые могли бы сбить меня с ног и утянуть в пропасть. Всё же через 3 минуты я добежал до нужной точки. Портал располагался на высоте двух человеческих ростов. Чтобы добраться до него, требовалось забраться на скалу с множеством торчащих бритвенных камней. Я не стал проверять доспехи на прочность. Несколькими ударами лезвия снёс острые грани и относительно спокойно вскарабкался наверх. Недолго думая, нырнул в пространственную брешь. Поздравляем. Задание предмирия выполнено. Получено 1 очко распределяемых характеристик. Ожидал, что меня перенесёт в очередное таинственное место, но ничего не произошло. Вокруг также бушевала стихия. В копьё раз за разом била молния. Я, превратившись с помощью скутуму в черепаху, принялся ждать. Время на прохождение было не столь большим, так что я либо скоро останусь один, либо кто-то из армейцев успеет добежать до меня. Я им даже немного помог, прорубил дорожку, по которой сможет пройти любой человек. Вскоре заметил, как по воздуху, не встречая никакого сопротивления, несётся фигура, объятая огнём, электричеством и морозом. Узнал в ней Марта, который свободно прошёл сквозь портал. Он пересёк черту и отправился дальше. устремляясь в небесную высь. Когда сознание человека взлетело вверх, было уже поздно. Тройной электрический разряд превратил тело в горсть праха. Увидел в 10 метрах ещё одного игрока. Котов, действую как и я, обходил встречные препятствия, а после воспользовался прорубленной мной тропой. Буря тут же стихла. Молодец. Проу Василий удивлённо вскинул брови. Ты как-то оказался раньше меня? Случайно. Я оглядывался, разыскивая признаки опасности, но пока что всё было тихо. Стихиалим воспользовался, приложил котов, задумчиво почёсывая затылок. Не, а март, да. Его, значит, мы больше не увидим, констатировал Василий. Сурана тоже. Я видел, как он пролетел мимо меня и упал на камне. Его тело будто лазером порезало. А март под молнию попал. Понятно. «Задание простое было, оттого и награда такая слабая». «Очко характеристик лишним не бывает», — сказал я. «Это да. Мне интересно, сколько бы человек тут выжил, если бы это задание было самым первым. Ну, и если бы нам не выдали это». Он покрутил боевой косой. «Никто, скорее всего. Я мимолетно представил, как нас моментально поджаривают электрические разряды. А тех, кто умудрился бы выжить, прошивает шрапнель. Хотя доспехи, наверное, спасли бы на первых порах». Вот только какой от этого толк, если бы мы не знали в какую сторону бежать. Тож так думаю. Так что за способность ты получил на прошлом этапе? Нужную для меня. Она связана как-нибудь с этим расколом? Василий подобрал острый камень и прислонил его к мизинцу. Из растечённого пальца сразу же хлынула кровь. Нет. Что-то меня начала напрягать излишняя разговорчивость молодого военного. И куда подевался весь его пофигизм? «Жаль, могли бы действовать вместе». «А сейчас что мешает?» Я поспешил с выводом. «Похоже, что парень что-то знает. Пусть и дальше рассказывает». «Да ничего». Котов внимательно наблюдал, как зарастает его кожа, подстегнутая зельем регенерации. «Просто у тебя мало шансов пережить следующий этап, а рисковать ради тебя я не буду. И давай только без всяких глупых обид». «Аналогично». Я хмыкнул. «У тебя какая школа?» «Ченнелинг». «Это еще что за хрень?» «Что-то подобное я видел, когда рассматривал магические древа, но за что отвечает это направление, не запомнил». «Я же рассказывал, когда мы в квадратах стояли перед гротом», — пояснил Котов. «Спал», — односложно пояснил я, разводя руками. «А-ха, ну да. Считай, что периодически и интуитивно получаю информацию, которая представляет определенную ценность. Точнее, там не совсем интуитивно, а это сложно объяснить». Он задумался, пытаясь подобрать слова. Вот как ты чувствуешь, где находится ближайший моб? Без понятия. Просто знаю. Я посмотрел наверх. В затянутом небе пронёсся огромный росчерк гигантской птицы. Тонкости и механизмы магии меня не интересовали. Для меня главное, чтобы всё работало. Вот и у меня так же. Только тебе информация сразу в мозг вбивается, а мне система помогает видеть закономерности, которые я и сам понять не могу. Вот, например, я знаю, что если подкину этот камень в воздух, то и минуты не проживу. Почему так? Без понятия. Проверять точно не буду. И знаю, что твой класс не морозный элементалист, а что-то другое. А чего тогда тебя Столыпин при себе не держит? спросил я, раздумывая, что мне делать с этим парнем. Убивать его сейчас бессмысленно, но и оставлять в живых опасно. Его артефакт фиксации находится сейчас на территории Авалона. Мой же у разрушенной охотничьей вышки Добраться до лагеря, если мы одновременно покинем Раскол, я не успею. Плохое дело. Так я ему не подчиняюсь. У меня другой командир, и нашу школу другие игроки не могут использовать в своих интересах. Поэтому меня посылают на задания, где высок риск провала. А школа в плане прокачки ущербна. У нас даже ячеек для камней силы толком-то и нет. И же глина не на аукционе не продаётся. Про твой класс не беспокойся, никому не расскажу. Кто-то впоймал мой взгляд. Я знаю, что если сделаю это, ты обнулишь меня. Веришь, нет? Но мне нравится жить. Всем нравится. А с тобой всё непонятно, продолжил Василий, не обращая внимания на мою реплику. Когда мы общаемся, мои умения начинают сбоить. Я был уверен, что ты не переживёшь первую волну, потом вторую и, и третью. И из грота ты не должен был выбраться. Я так орды и от ты тоже должен был провалить. Ну вот, мы остались одни из 232 человек. Это странно. Мне повезло, беззаботно сказал я. Видимо, этот хаос изменяет способности этого парня. "Вот будет так. Идём". Котов не дожидаясь меня, начал спускаться вниз. "Куда?" "Гораам! Скоро там откроется портал. Вон щит от Марта лежит, возьми. Второе пригодится", порекомендовал я снова, изображая из себя прикрытую с двух сторон черепаху. Меня нет. И ты можешь второй выкинуть. Совету я не последовал. Мы пробирались через Белую долину. Ветер и молнии стихли, но ямы с магмой никуда не делись. Пришлось перепрыгивать, а иногда и попросту обходить глубокие расселенные. Дважды нам попадались широкие пропасти, через которые мы смогли перемахнуть с помощью характеристик. Парень, когда я спросил, что именно он взял, наотрез отказался называть параметры. Да ведь не стал у всех свои секреты. Через полчаса мы приблизились к огромным обрывистым скалам, вершины которых терялись во мраке густых туч. Развернул интерфейс и собрался вложить свободный балл в арканам, потом вспомнил, что проблема побега из лагеря решена, так что можно развивать перцепцию, мощь и целостность, а после этого поднимать их атического гринддера. Пока что придержал свободное очко параметров. так как усиление некоторых характеристик занимает продолжительное время, а новое задание может появиться в любую секунду. Каменная стена засветилась. Ее сияние было столь ярким, что мне пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. В следующий миг ощутил, как нечто скользкое обволакивает мое тело и утягивает в неизвестность.